Береговые же обрывы часто заменяются крутыми скатами гор, также состоящих на своей поверхности почти исключительно из лесовой глины и галечного наноса. Местами эти наносы имеют от 8 до 12 сажен толщины. В нижнем их поясе попадается много крупных гранитных валунов. Вся местность на верхней Данхе, как и вообще в этой части Наньшане, изобилует золотом. В прежние времена до Дунганского восстания – Это золото усердно разрабатывалось китайцами. Старые шахты встречались нам часто, обыкновенно они имели от 5 до 10 сажен глубины. Рабочие жили тут же, в небольших пещерках, выкопанных в обрывах на носной почве. Местами в горах видны были также следы прежних канав, иногда проведенных издалека, для промывки золотоносного песку. Разъездами отыскиваем путь. С места нашей стоянки при выходе реки Данха из гор. Мы предприняли розыски дальнейшего пути. Для этого снаряжены были два разъезда на верховых лошадях. В один из этих разъездов послан был казак Иринчинов с препаратором Коломейцевым. Им приказано было ехать, возможно, далее вверх по Данхе. В другой разъезд, в горы, на юг, отправился я сам с унтер-офицером Урусовым. Все мы поехали на легке захватив с собой по небольшому кочелку для варки чая и по несколько фунтов дзамбы, Войлок из-под седла должен был служить постелью, седло и сголовьем. При таком снаряжении на привычной верховой лошади и проходя трудные места пешком, можно пробраться решительно везде, даже в самых диких горах. При больших летних днях нетрудно проехать верст 50, делая в полдень отдых часа на 2-3. Следовательно, дня в 3-4 можно обследовать местность далеко и разыскать более удобный путь. Подобный способ практиковался нами много раз впоследствии и почти всегда приводил к благоприятным результатам. Главное, делаешься сам хозяином пути и не нуждаешься в проводниках, по крайней мере в тех местах, где этих проводников затруднительно или вовсе невозможно достать. Лишь только отправившись в разъезд, заехали мы в горы, как поднялась гроза. И хотя дождь был не очень велик, но тем не менее выпавшая влага не могла удержаться на оголенных глинистых скатах, отовсюду побежали ручьи, мигом образовавшие на дне ущелья по которому мы ехали, ручей, сожжением в две ширины и около фута глубиною. С шумом бежала навстречу нам по совершенно сухому перед тем руслу, густая от грязи вода, которая прыгала через камни, местами же на обрывах образовывала водопады, но лишь только окончился дождь, как через полчаса или даже того менее ручей исчез, и только полосы нанесенной грязи свидетельствовали о его непродолжительном существовании. Случайная встреча монголов Отъехав еще немного и перебравшись через крутой отрог гор, мы неожиданно услышали недалеко в стороне от нас, в боковом ущелье, людские голоса. Минуту спустя оттуда выехали верхом двое монголов, у каждого из них была еще запасная лошадь, Испугавшись неожиданной встречи, монголы хотели было удрать назад, но мы уже стояли возле них и, поздоровавшись, начали расспрашивать, кто они такие, куда едут, знают ли дорогу в Цайдам. Все еще не оправившиеся от страха, монголы объяснили сначала, что они охотятся за сурками, а потом стали утверждать, что они пастухи и ищут потерявшихся лошадей. Весьма вероятно, что-то и другое было ложь, и что встреченные нами монголы промышляли в врастом лошадей. Но для нас в эту минуту было решительно все равно, какую профессию занимаются эти монголы. Встреча с ними в данных обстоятельствах оказалась счастливой находкой, упустить которую было невозможно. Люди эти, несомненно, отлично знали окрестные горы и могли показать нам путь в Цайдам. Поэтому, поговорив немного, мы ласково пригласили встреченных ехать вместе с нами к нашему бивуаку. Монголы наотрез отказались от этого – Напрасно обещана была хорошая плата и подарки, ничего не действовало. Тогда я объявил монголам, что поведу их насильно в свой лагерь, и велел ехать с нами. На случай же бегства предупредил, что по ним будут стрелять. Волею-неволею, дрожа от страха, монголы поехали под нашим конвоем. Дорогу, видя, что мы ничего дурного не делаем, наши пленники немного успокоились. И прежде всего начали расспрашивать, кто наш начальник, и какую имеет он на шляпе шишку. то есть чин, нисколько не подозреваю что сам начальник едет с ними в простой парусинной рубашке. Поздно ночью приехали мы к своему биваку, где монголы были напоены чаем, накормлены, но для предупреждения бегства посажены под караул. На следующий день утром эти простаки сильно удивлялись, что приведший их из гор Оросхун, то есть русский человек, был сам начальник отряда. Видя безысходность своего положения, пленные монголы сначала отговорившиеся незнанием пути в Цайдам, объявили, наконец, что покажут нам туда дорогу. Они указывают нам дорогу в Цайдам. И вот после полудня того же дня мы отправились с своими новыми провожатыми в дальнейший путь. На случай, если бы нам не встретились посланные в другой, еще не вернувшийся разъезд, мы оставили записку, куда идем, и прикрепили эту записку в расщеп палки, воткнутой в землю на месте покинутого бивака Оставив его, мы должны были переправиться с большим опять трудом на правую сторону Данхэ. Затем следовали верст 5 по горной долине, наконец повернули вправо на перевал через хребет, который невдалеке отсюда отделяется от главного и уходит к северо-востоку. Подъем и спуск были круты, но тропинка хорошо проложены местами даже выбита в скалах. Видно было, что по этой дороге прежде часто ездили. Спустившись опять к Данхэ, мы остановились ночевать. На следующий день утром, пройдя около 5 верст вверх по берегу той же Данхэ, мы встретили перекинутый через нее мостик, возле которого стояла заброшенная фанза. То был некогда китайский пикет, как сообщили провожавшие нас монголы. Однако по мостику могли проходить только люди и лошади. Верблюдов опять пришлось переводить вброд через быструю Данхэ, которая здесь имеет 6-8 сожжен ширины при глубине от 2 до 3 футов. Прекрасная стоянка. От этой последней переправы мы пошли вверх по речке Куку-Усу, левому притоку Данхэ. Отойдя менее трех верст, встретили довольно обширное, десятиной 2 3 луговое место, обильное ключами и превосходным кормом. Кроме того, по берегу Куку-Усу здесь рос Тамариск, годный на топливо. Даже саланцы и те нашлись для веблюдов. Словом, место выпало такое, лучше которого невозможно было бы найти в здешних горах. Конечно, мы здесь остановились, благословляя судьбу, неожиданно пославшую нам столь благодатный уголок. В нем мы могли спокойно отдохнуть и поправить своих животных, а между тем исследовать окрестные горы. Двое казаков были посланы дальше с провожатыми монголами узнать дорогу в Цайдам, Посланные возвратились на следующий день и объявили, что монголы указали им желанную тропинку, которая вела на южную сторону Наньшане. Там уже жили монголы Цайдама. Наши же невольные проводники, получив плату, уехали куда-то далее. Таким образом, благодаря счастливой случайности, мы так легко отыскали себе отличную стоянку в горах и узнали дальнейший путь в Цайдам. Теперь на радостях решено было сначала хорошенько отдохнуть, а затем уже отправиться в ближайшие снеговые горы. Давно мы не видали такой благодати, какая была теперь вокруг нас. Палатка наша стояла на зеленом лугу. Мы пили ключевую воду, купались в светлой речной воде. Вода в реке Кукуусу, противоположной воде в Данхе, совершенно чистая. Отдыхали в прохладе ночи. Кругом нас не было ни китайцев, ни монголов. а это тоже благо великое. Наши животные могли каждый день наедаться сочной зеленой травы, их не беспокоили ни мошки, ни оводы. Только одно печалило нас именно то, что окрестные горы имели совершенно пустынный характер и не предвещали обильной добычи ни в растительном, ни в животном мире. Лесов, на которые мы так рассчитывали, не оказалось вовсе. Только одна Альпийская область Могла вознаградить бедность нижнего и среднего пояса этой части Наньшаня, но и эта надежда исполнилась впоследствии только отчасти. Посланные в разъезд иренчинов и коломейцев вернулись только на пятый день. Они рассказали, что ездили верст за 100 вверх по Данхе, которое все время течет близ северной подошвы громадного снегового хребта. Хребет этот уходит еще далее, к востоку, юго-востоку, но везде одинаково безлесен и бесплоден. До истоков Данхэ посланные не добрались, хотя до них, вероятно, оставалось уже недалеко. Дорога, хорошо проложенная, не терялась все время. В одном месте посланные встретили трех китайцев, которые, вероятно, тихомолком промывали золото. Один из этих китайцев, говоривший по-монгольски и ранее виденный нами по пути из Саджео, сообщил Иринчинову и Коломийцеву, что дорога, по которой они едут, ведет к большим рудникам золота. ныне заброшенным. По этой дороге наши посланные нередко встречали также заброшенные китайские пикеты,